Глава 11 Смотрите шире. Если Бейонсе объявила, что беременна двойняшками в своём посте в Инстаграм, сфотографировавшись в нижнем белье и взорвав интернет, я объявила о своей беременности двойней, когда меня стошнило в мусорку в детском саду моего сына. Реакции были разные. В топ-10 точно входят «Мои поздравления», но во второй части всегда следует, «Как же вы справитесь? У вас и так много забот!» «И ох, я бы точно не смог справиться с двойняшками!» «Я тоже не уверена, что я смогу справиться с двойняшками!» «Но затем один папа у ворот школы говорит мне, что он вырос в семье из девяти детей, и все они были на домашнем обучении». «Как?» — вздрагиваю я. «С терпением», — отвечает он. «Ну, конечно». Также наши родители держали нас занятыми делом. Каждому из нас можно было чем-то заниматься. Это могло быть хобби, спорт, игра на музыкальном инструменте или общение с друзьями. Но нужно было выбрать что-то одно и придерживаться этого. Хорошо, ладно. Мать тройняшек реагирует воинственным взглядом, который говорит «Даже не думай жаловаться мне, женщина!» Так что я пытаюсь. Моё тело пытается, но оно одновременно пытается вырастить двух детей нормального размера и две плаценты, что, как мы все можем согласиться, не самая типичная ситуация. Не хочу сравнивать себя с Бейонсе. Это ложь. Определённо, такое сравнение является моей целью. Но мы идём похожими путями во время нашей беременности в стиле «два по цене одного». Из-за двух оплодотворённых яйцеклеток я начинаю раздуваться, как Виолетта Боригард в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». Каждую неделю я становлюсь всё круглее, и, как сообщает мне добрый сосед, я прибавляю по несколько сантиметров за день. Мы с Бейонси набираем по 27 килограммов за нашу беременность двойней, только вот она богиня-амазонка, ростом почти метр семьдесят а я хоббит, ростом метр шестьдесят, который десять лет назад лечился от анорексии. Мне сложно дышать в прямом и переносном смысле, потому что моим лёгким осталось меньше места, чем обычно. Сердце работает на пятьдесят процентов сильнее, чем при обычной беременности, и мне всё время жарко. Я раздулась как саммит, больше не могу спать лёжа или сидеть под углом в девяностых градусов, потому что продолжаю набирать вес в тех местах, где обычно моё тело умело сгибаться. Для непосвященных «Самиет» — это мифическое существо из книги Эдит Несбит «Пятеро детей и оно». Ходить в туалет становится реально трудно. Если вы не можете сесть на унитаз, то довольно сложно использовать его по назначению, в чём я имела возможность убедиться. И так, и так. Мой таз превратился в желе, поэтому мне предлагают инвалидное кресло чтобы я могла добраться на еженедельный осмотр и обратно, ведь у меня рискованная гериатрическая беременность, а в душевой установили поручень. Когда я иду, кажется, как будто в живот впиваются ножи, и никто не уверен, что мы втроём справимся, поэтому за два месяца до родов мне прописывают постельный режим. С помощью нескольких дюжин подушек моё тело зафиксировано под углом 45 градусов, Промежуточное состояние между сплющить детей и сплющить мои внутренние органы. И я так лежу. Целый день. Каждый день. У меня появляются пролежни на бёдрах и копчики, язвы на коже и низлежащих тканях за счёт постоянного давления. Мне нужна помощь, чтобы выбраться из постели и чтобы перевернуться по часам, прямо как свиньи на вертеле. Всё, что я могу сделать сама в тот момент — Это думать, чувствовать, помнить и волноваться. «Получится ли у моих детей? Получится ли у меня? Что случится, если ты придётся одному приглядывать за нашим сыном? Что если у нас всё получится на телесном уровне, но не на психическом?» «Я читала «Жёлтые обои» и знаю, как это бывает». «Жёлтые обои. Отличная история», написанная Шарлоттой Перкинс-Гилман, впервые опубликованная в 1892 году, о молодой матери, которой предлагают постельный режим, чтобы успокоить нервы, несмотря на то, как понимает читатель, что она совершенно здорова. Запертая в комнате с жёлтыми обоями, женщина смотрит на них каждый день. Её мир сужается до этой комнаты, и она сходит с ума». Мой мир сжимается до четырёх стен. Друзья приходят в гости, но большую часть времени я одна. Я знаю себя достаточно хорошо, чтобы осознавать, что балансирую на грани. Поэтому я пишу до тех пор, пока больше уже не могу писать, потому что мне так больно и я так устала, что вместо слов получается что-то вроде случайного набора букв и символов слишком постмодерного, даже с современной точки зрения. Я напоминаю себе, что всё это временно, что через два месяца у меня будет двое малышей. Я напоминаю себе, что мне очень повезло во многом, многом, и что с точки зрения мировой истории это ничто. Я напоминаю себе, что всё было гораздо мрачнее для многих и навсегда. Но я не очень-то верю сама себе, ведь я скептик. Поэтому я доказываю что-то сама себе, погружаясь в краткую историю грусти. И это… А. Менее мрачно, чем звучит. Б. Прекрасно, чтобы посмотреть на вещи шире. В. Нуждается в оговорке, что, как мы обсудили в главе шестой, мировую историю тем, кто вырос в 1980-е и 1990-е, преподавали крайне неполно. Я заполняю свои пробелы в истории чернокожих, но сотни лет уклона на Запад означают, что я ещё многое могу узнать о печали за пределами западного восприятия. На сайте Guardian можно найти прекрасную хронологию двух тысячелетий, составленную из личностей, формирующих мир и знаменательных событий, которые определяют историю чернокожих. С этого я и начинаю. Вы уселись поудобнее? Я нет. «Перестань ныть. Прости. Нет, не буду извиняться. Давайте начинать. Я узнаю, что древнеегипетская, древнекитайская и вавилонская цивилизации рассматривали печаль как форму одержимости демоном и использовали телесные наказания и голодания, чтобы демонов изгнать. Что же, по крайней мере, никто не говорит мне, что я одержима дьяволом». Концепт блуждающей матки также появился в Древнем Египте, а потом трансформировался в понятие «истерия» от греческого слова «хистера», которое означает «матку», и теперь все формы чрезмерного проявления эмоций объяснялись за счёт матки. Они верили, что матка блуждает по телу, мешаясь и вызывая всевозможные недуги и нежелательные эмоции. В Древней Греции и Риме дела были не лучше — Хотя врачи поняли, что плохое настроение может быть вызвано и биологическими, и психологическими проблемами, и прописали бы вам одобряемый Инстаграм, график тренировок, массаж, специальную диету и регулярные ванны, чтобы уменьшить выраженность симптомов. В работах Гиппократа меланхолия описана как болезнь, которая возникает за счёт дисбаланса жидкостей в теле. Гиппократ предположил, что остальные темпераменты также связаны с преобладанием в организме какой-то из четырёх жидкостей. Гиппократ верил, что наше тело состоит из четырёх жидкостей — крови, жёлтой желчи, чёрной желчи и, минуточку терпения, флегмы. Любая болезнь или недомогание в теле возникали за счёт чрезмерного содержания какой-то из жидкостей. И работа врача заключалась в том, чтобы вернуть их соотношение к балансу, обычно с помощью слабительного или кровопускания. Справедливо замечу, что Гиппократ не проводил достаточно много времени с детьми, которые, по моему опыту, на 80% состоят из флегмы, но остаются удивительно активными. В Средневековье, если вам грустно, значит, Бог вас ненавидит. Для клириков в средневековой Европе меланхолия была признаком того, что вы живёте во грехе, и вам нужно покаяться. Дева Мария. В кентерберийских рассказах, написанных Чосером в XIV веке, отчаяние и апатию связывали с унынием, одним из семи смертных грехов. Пребывание в безумной печали или плохом настроении означало, что вы не могли выполнять свою норму добрых христианских дел, и поэтому, вероятно, закончили бы в чистилище. Ну, спасибо, Чосер. Писатели и философы эпохи Возрождения относились к печали поспокойнее, приняв идею, что печаль связана с творчеством, а также подхватили образ творца-мученика. Печаль, наоборот, позволяла стать ближе к Богу с точки зрения мужчин эпохи Возрождения. Посмотрим правде в глаза. Мнение женщин тогда никого не волновало. В 1590 году писатель Эдмунд Спенсер зашёл так далеко, что описал печаль как показатель духовной приверженности. Мне кажется, это отличный пример двоемыслия, учитывая, что Британская империя начала работорговлю как раз в XVI веке и за счёт этого стала главным торговцем человеческими жизнями в Атлантическом океане. Думаю, печали было предостаточно. На контрасте с теорией Чосера, К XVI веку появилась идея, что если ты счастлив, то значит, делаешь что-то несвятое. Занимаешься сексом или употребляешь алкоголь. Это грустно, если вспомнить, что галлон пива рассматривался как повседневный продукт вместо хлеба в далёком 1590 году. Каждому моряку в английском флоте выдавали 8 пинт пива в день. Это 4,5 литра. Перевожу для отборных европейцев. Другими словами, Они постоянно были в говно. К сожалению, мой учебник истории для подготовки к Элевел останавливается на этом моменте, а старые пыльные учебники и книги для домашнего чтения начинаются с 1600-х. Элевел — это двухгодичная учебная программа, которая предусмотрена британской системой образования и ведёт к получению аттестата о полном среднем образовании. Но теперь у меня есть некоторый перспективный взгляд, и я хочу большего. Поэтому, продолжая этот разговор с собой, на самом деле я разговариваю с Томасом Диксоном, профессором истории Центра истории эмоций Лондонского университета Королевы Марии. Диксон исследовал историю слёз и чопорные верхней губы британцев в своей книге «Плачущая Британия. Портрет нации в слезах» и выступает за то, что историю важно рассматривать из перспективы эмоций. «Для многих людей жизнь так долго была столь мрачной, учитывая, например, детскую смертность, что из истории мы многое можем узнать о том, как грустить», — говорит он мне. Например, в 17 веке считалось, что дети, женщины и пожилые мужчины более склонны к слезам, но плач в целом не поощрялся. Преобладал взгляд, что потоотделение, плач и дождь буквально были одним и тем же — испарениями тела или воздуха, которые преобразовывались в воду. Поэтому любой пот из глаз не был действительно вашей виной. Но это было немного неприлично, и считалось, что этого можно было избежать с помощью лучшей самодисциплины. В эпоху просвещения, учитывая достижения науки и технологий, Мыслители начали рассматривать наше тело с механистической точки зрения, а печаль воспринималась как неисправность в работе машины человеческого тела. Но потом, в XVIII веке, английский врач Джордж Чейни выдвинул теорию, что меланхолия возникает из-за всех новоприобретённых удобств и роскоши, которые стали возможны за счёт механизации. «Недостаточно трудиться на земле. Чересчур много сидишь и думаешь». Чтобы противодействовать последствиям столь значительного упадка, старина Джордж прописывал вегетарианство. Лично он так и не справился с соблюдением такой диеты. «Меланхолию в 18 веке также называли английской болезнью», говорит мне Диксон, «из-за сырой погоды, смога и потливости». «Очевидно, англичане были известны своей потливостью». Мой польский редактор достоверно сообщит мне позже, что англичане до сих пор имеют репутацию людей с чрезмерным потоотделением. О да, мы думаем, что англичане ужасно потеют. Ох, ну спасибо. Затем в 1789 году прогремела французская революция. И как это преподносит в книге «A Revolution of Feeling» академик Рэйчел Хьюит «Десятилетие, сформировавшее современное сознание». Она выдвигает гипотезу что эмоции, какими мы их знаем сейчас, являются прямым последствием того, что французы смогли преодолеть пирожные и… или бедность. Тут я перефразировала. «Французскую революцию описывают как сентиментальный гуманизм», объясняет Диксон. А британское восприятие французской революции заключалось в том, что именно этот новый культ чувств быстро превратился в жестокость. Было представление, что если ты будешь слишком многое чувствовать, то вот во что это может вылиться. Поэтому британцы, естественно, настроили себя против такой эмоциональности. Мы не католики, мы не иностранцы. Эта чужеродность печали развивалась и внутри Великобритании. Диксон рассказывает мне про медицинского эксперта, который утверждал, что меланхолия больше распространена среди женщин и кельтов. Я говорю ему, что я женщина с ирландскими католическими корнями, которая испытывает меланхолию прямо сейчас. Помните, как Дарвин назвал слёзы бесполезными? Но вот что ещё он заявил. «Англичане редко плачут за исключением давления острейшего горя, тогда как в некоторых частях континента мужчины плачут гораздо легче и свободнее». С XIX века имперские державы поощряли расизм и поддерживали идею, что европейцы почему-то превосходят всех остальных. «В то время о слезах думали как про аппендикс», — рассказывает Диксон. «Причём в случае обоих полов слёзы воспринимались как бесполезный пережиток прошлого, как ненужная неприятность для мужчин и прискорбная неизбежность для женщин как слабого пола. Но всё ещё было много поводов для слёз». Учитывая, что уровни детской смертности по-прежнему оставались высокими, а жизнь была тяжёлая. В 1840 году Чарльз Диккенс опубликовал «Лавку древностей», и народ оплакивал бедственное положение маленькой Нелли. «Диккенс жил в ту эпоху, когда детская смертность была столь высока, что мы с трудом можем себе её представить», — подчёркивает Диксон. В течение жизни каждый терял сына или дочь, брата или сестру. Чаще всего не один раз. К концу XIX века четверть всех смертей в Великобритании приходилась на младенцев. Смерть была неразборчива. Диксон рассказывает, как богатая, образованная семья потеряла пятерых из семи своих детей из-за скарлатины. Сценарий столь ужасный, что его трудно осознать. Численность населения росла, урбанизация продолжалась, всё больше людей начинали жить бок о бок, часто в антисанитарных условиях. Нужно было куда-то девать тела, потому что на церковных кладбищах больше не осталось места, и смерть стала частью городского планирования. Рассказывает мне профессор университета Эксетера Джон Планкетт, когда я касаюсь темы викторианской Англии. Смерть была повсюду о постоянно открыто говорили. До появления свидетельств о смерти в 1840-х считалось нормальным осмотреть чьё-то тело, чтобы проверить, кто это и действительно ли он умер. Многие справлялись такими короткими и жестокими жизнями, говоря самим себе, что всё это промысел Божий и надо нести свою ношу, всё по христианской традиции страдать. Но у викторианцев тоже были ритуалы символические действия, совершаемые для облегчения горя. Исследователи доказали, что ритуалы могут помочь нам смириться с горем после потери чего-либо, от работы до отношений или любимого человека. Исследование 2014 года, проведённое Гарвардом, обнаружило, что скорбные ритуалы играют ключевую роль в восстановлении чувства контроля. Нечто, что многие из нас испытали лично во время пандемии COVID-19, когда запрет на собрание сделал похороны невозможными. На контрасте викторианцы, несмотря на все свои потери, в изобилии проводили ритуалы. Во времена роста благосостояния и появления среднего класса похороны стали большим и ярким мероприятием. Первой работой Оливера Твиста было идти перед катафалком, выглядя достаточно траурно и посеротски. Поминки были обычным делом, и викторианцы соблюдали многочисленные обычаи и традиции, чтобы отметить смерть любимого человека. Останавливали часы, чтобы отметить тот самый момент, когда он скончался, чтобы он смог продвинуться дальше. Накрывали зеркала, чтобы покойный не отвлекался и не оказался заперт в царстве мёртвых. К тому же закрытые отражающие поверхности гарантировали — что члены семьи не будут отвлекаться на собственное тщеславие во время траура. Когда тело выносили из дома, то головой вперёд, чтобы отговорить умершего звать кого-то ещё за собой в страну мёртвых. А затем появились посмертные фотографии. Изобретение менее дорогой фотографии означало, что больше людей могло сохранить изображение членов своей семьи как тотем, который позволял помнить о них говорит Планкет. Такие снимки часто делали, как будто покойный скорее заснул, а не умер, хотя временами тела неумело подпирали или располагали так, чтобы они казались живыми. Никогда не смогу развидеть результаты этого запроса в Google картинках Моя интуиция была права, это жутковато. Викторианская мелодрама и сентиментальность давали людям язык, на котором они могли выразить свои эмоции — а также набор жестов, паттернов поведения и ритуалов, помогавших им прожить эти эмоции, многие из которых по-прежнему ассоциировались с женским полом и назывались феминными. В другом таком же печальном романе Диккенса «Домби и сын» 1848 главный герой Домби стал вдовцом, но не похоже, чтобы его беспокоила смерть жены, и, как это было принято, он быстро женится снова. От женщин ждали, что они будут два года носить траур по своему мужу. Но мужчины могли легко отделаться всего лишь трёхмесячным трауром по умершей жене. В конце концов, у них была такая насыщенная жизнь. Закатывает глаза. Вдовы одевались в чёрное в течение первого года, в основном в одежду из крепа. Жёсткой царапающей ткани с высокой светопоглощающей способностью — Перед тем, как перейти к более легкому трауру в серых или лавандовых тонах, также разрешались скромные украшения для волос, обычно чёрные и сделанные из волос, то есть не украшения для волос, а украшения, буквально сделанные из волос, человеческих волос. По факту, волос умерших. Из них плели венок или вставляли их в золотую брошь. Такое «моменто море», помня о смерти на латыни которая сейчас может показаться странным, но реально не сильно отличается от превращения праха любимого человека в бриллиант. После смерти своего мужа в 1861 году королева Виктория пошла ещё дальше. Она построила павильон высотой 54 метра и покрытый золотом, в котором находилась сидящая статуя её покойного мужа. Мемориал Альберта в лондонском Кенсингтоне — а также королевский Альберт Холл на пять тысяч мест напротив него. Виктория носила траур до своей смерти, наступивший 40 лет спустя. «Но к тому моменту, как Альберт умер, культура начала меняться», — говорит профессор Планкетт. «Новые поколения посчитали весь этот показной траур старомодным, а разразившаяся эпидемия холеры в Лондоне — Во время последней эпидемии в 1866 году умерло больше 5000 человек, означало, что невозможно организовать оплакивание. В США во время Гражданской войны 1861-1865 погибло 620 тысяч человек при 35 миллионах населения, что сделало её самым страшным событием в истории США. Первая мировая война между 17,5 и 40 миллионами жертв и эпидемия испанки 1918 года, 50 миллионов жертв, потребовали бы слишком большого количества похорон и проводимых ритуалов, что было невозможно при таких масштабах бедствия. Первая мировая война опустошила жизнь целого поколения, но травма от войны не осталась на поле боя. Десятки тысяч мужчин по обе стороны фронта вернулись из окопов, пошатываясь от ужасов войны. Ослепшие, оглохшие, немые или парализованные, с острой бессонницей, не ослабевающей тревожностью, лицевыми тиками и хроническими спазмами в животе. Врачи не могли обнаружить никаких физиологических нарушений, которые могли бы объяснить эти симптомы. Поэтому в 1915 году в журнале «Ланцет» был введён термин «контузия», чтобы описать, что произошло с солдатами. Был и другой термин, который они использовали, но, как преподносит это Стоян Папкиров из Рурского университета в Бохуме в книге «Другая оболочка. Тот же шок», симптомы контузии были признаны функциональными расстройствами, что, вне всякого сомнения, подчёркивало тот факт, что истерия может затронуть и мужчин, причём в большом количестве. Из ДСМ, диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, термин «истерия» убрали только в 1980 году. Но мужчины считали оскорбительным называть травму, нанесённую войной как присущее женщинам состояние. Поэтому сохранился термин «контузия». Четыре пятых контуженных никогда не смогли вернуться на военную службу, и вместо этого были вынуждены пытаться справиться со своей травмой в тишине, учитывая, что слабость воспринималась как что-то немужественное. Печаль и грусть снова оказались под запретом. И ещё один верный последователь британской культуры был готов выступить вперёд и диктовать, как британцы справляются, или скорее не справляются, с грустью, частные школы. В своём эссе 1926 года «Заметки об английском характере» Форстер написал, что английские частные школы воспитывали молодых людей с хорошо развитыми телами, довольно хорошо развитым умом и недоразвитым сердцем. «Меня беспокоит, могу ли обзавестись своим экземпляром, и подозреваю, что давным-давно кто-то украл эту книгу из моей школьной библиотеки, Но есть прекрасная книга издательства Cambridge University Press о Форстере под редакцией покойного профессора Оксфордского университета Дэвида Брэдшоу для всех, кто хочет узнать больше. А почему бы и нет? Для непосвященных. Частные школы — это не те государственные, а именно школы-пансионы, в которых нужно платить за обучение и которые до сих пор есть в Великобритании. Хотя сквозь них проходит лишь малая часть населения, Они влияют на всю нацию, потому что многие из тех, кто управляет страной, ходили в частные школы. Британские школы-пансионы — особый культурный феномен, который оказывает огромное влияние на британское общество, и поэтому они достойны упоминания в нашей истории грусти и более широкого взгляда на ситуацию. Только 7% населения Великобритании посещают частные школы-пансионы. Но годами эта часть населения слишком широко представлена в парламенте. С 1721 года, когда в Великобритании возникла должность премьер-министра, из 55 человек, занимавших этот пост, 60% посещали школы-пансионы, а 36% из них учились в Итонском колледже. На момент написания этой книги две трети из 55 премьер-министров Великобритании учились в школе-пансионе, и 20 из них учились в Итонском колледже. На момент написания этой книги должность британского премьер-министра занимает Борис Джонсон, выпускник Итонского колледжа. Его отправили в школу-пансион в возрасте 11 лет. Борису Джонсону было 11 лет, когда он начал учиться в школе-пансионе, тогда как предыдущий премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон — 7 лет. И это важно не потому, что у этих людей есть какие-то привилегии, а потому что во многом они их не имеют. Журналист Джордж Монбиот называет школы-пансионы странным британским способом насилия, ведь там мальчиков и особенно юношей учат не показывать свою слабость и не проявлять эмоции. Эти слова используются там как синонимы. Психотерапевт Джои Шаверин ввела термин «синдром школы-пансиона» в своей статье, опубликованной в 2011 году в British Journal of Psychotherapy, чтобы определить комплекс стойких психологических проблем у взрослых, которых в раннем возрасте отправили из дома учиться в школу-пансион. Она отмечает, что когда ребёнка рано отправляют в школу-пансион, это приводит к таким же эффектам, как усыновление, только добавляется проблема, что родители сами это организовали и даже заплатили за это. Шаверин утверждает, что преждевременное отделение от семьи приводит к основательному нарушению развития, подавлению эмоций во взрослом возрасте и даже к разновидности ПТСР. Многие родители обычно воспринимают сепарацию в духе «отрезать» и «зарубцуются», полагая, что это сделает их детей сильнее в долговременной перспективе. Но детство, проведённое в «дорогой тюрьме», как описывает школу-пансион один из её бывших учеников, имеет другие далеко идущие последствия. Я знаю нескольких людей, которые учились в школе-пансионе, И теперь, как я могу понять, они страдают от всех тех феноменов, которые описала Шаверин. Они также жили в другом мире, не в том, в котором выросла я. Я никогда не забуду очень величественную бабушку моего первого парня из университета, которая с серьёзным лицом спрашивала его, «А сколько у тебя стейков за этот семестр?» Я покраснела, как свёкла. Бойфренд ответил, 6. Бабушка наморщила нос. «Мне очень хотелось в этот момент, чтобы паркетный пол меня поглотил». Затем бойфренд объяснил, что его бабушка имела в виду пригласительные билеты на официальное празднование дня рождения. а не нейрекции. «В тот день мы все узнали что-то новое». Обманутые моим акцентом, позолоченные двери приоткрылись чуть-чуть, чтобы оценить мою пригодность и обнаружить её отсутствие. Поэтому я представляю, как выглядит жизнь по ту сторону. Вскоре после «Take a Break» у меня было собеседование на работу в журнал «С» в очень пафосном месте. Моя карьера шла в гору. Невероятно шикарно одетый редактор, который вряд ли смог бы найти согласную, если бы попытался, задал мне два вопроса. Первый. «В какой школе вы учились?» Второй. «В какой школе учился ваш отец?» Мои ответы с монахинями и, не знаю, его не устроили. Я не получила работу, не попала в ряды уверенных в себе мальчиков и девочек, которые источают дух товарищества, сохраняя при этом дистанцию. Для такого я ходила в неправильную школу. Конечно, не у всех опыт обучения в школе-пансионе одинаковый, и не у всех таких людей камень вместо сердца. Генри Хитчингс, писатель, с которым я говорила о нашей привычке извиняться, сам когда-то учился в Итонском колледже и настаивает. «У меня всё хорошо в эмоциональном плане». Он уверяет меня. «Конечно, все школы разные. У них разная культура, разные ценности. Но мне никогда не говорили не показывать какую-то эмоцию, которую я испытывал. Кроме игры в крикет». Проверяю я, вспомнив его комментарии, что на поле игры нельзя показывать слабость. Кроме игры в крикет, признаёт он. Но думаю, это связано с тем, люди какого типа идут в школы-пансионы. Они из семей, в которых проявление эмоций заставляет родителей нахмуриться. Некоторые из моих знакомых, которые были несчастны в школе-пансионе, были бы несчастны в любом случае. Я понимаю его точку зрения. И всё же, потенциально напряжённая, подавляющая эмоции семья плюс однополые обычно воспитанники равно потребность в годах психотерапии. В 1882 году в школе святого Георгия в Аскоте восьмилетнего мальчика выпороли за то, что он повредил шляпу директора и взял сахар из буфета. «Порка берёзовым прутом, в соответствии с итонской модой, была важной частью учебной программы», — написал он. Имя мальчика было Уинстон Черчилль. Человек, который стал символом британской поджатой верхней губы в популярной культуре. В интервью, которое я провела, многие сваливают вину за репрессии на Черчилля. Он далёк от образа беспроблемной исторической фигуры, верил в расовое неравенство, Евгенику, и был на более жестоком и зверском конце британского империалистического спектра. Как его описал биограф Ричард Той в книге «Империя Черчилля» «Мир, который создал его, и мир, который он создал». Несколько психологов показывают пальцем на бывшего премьер-министра, который популяризировал подавление эмоций в своих речах и риторику военного времени – предполагая, что его влияние на культуру Великобритании и даже США было значительным. Чтобы пройти через Вторую мировую войну, Уинстон Черчилль призывал британцев надеть маску храбрости, сохранять спокойствие и продолжать. Не его точные слова, но определённо они ассоциируются с его посылом. Несмотря на собственную меланхолию и плохое настроение, Черчилль поощрял в британской душе застёгнутость на все пуговицы. Этот посыл волнами разошёлся в обществе и продолжает влиять на нас до сих пор, как показывает общий нарратив. Но Диксон напоминает мне — Черчилль любил поплакать. 13 мая 1940 года, когда Уинстон Черчилль вступил в должность премьер-министра, он сказал своему кабинету министров «Мне нечего вам предложить, кроме крови, тяжёлого труда, слёз и пота». Черчилль плакал на публике и без неё. Например, когда он санкционировал уничтожение французского флота в Африке, он плакал, говорит Диксон. И он плакал, когда смотрел фильм «Леди Гамильтон». История Эммы Гамильтон, носящей траур по адмиралу Нельсону, по всей видимости, была любимым фильмом Черчилля. Он смотрел его восемь или девять раз и заставлял посмотреть его всех, кто был в его близком кругу, говорит Диксон. Но, с другой стороны, плакать над произведением искусства считалось исторически гораздо более приемлемым. Плакать над произведением искусства означает, что мы не плачем над собой. Мы плачем из-за бедственного положения других. Это гораздо более благородное начинание, которое, тем не менее, приносит облегчение, как мы узнали от профессора по слезам Эда Вингерхитца. Может казаться, что мы держим чувства в себе в повседневной жизни, но затем чувствуем себя свободными и способными выразить свои эмоции при виде художественного произведения, осторожно, содержимое внутри. Потому что мы не можем перестать воспринимать искусство и подумать о других вещах. В конце концов шла война, и нужно было как-то её прожить. Были и другие объяснимые причины, почему эмоции нужно было поместить под замок. Начнём с того, что было мало возможностей поплакаться, да и мало кому можно было пожаловаться, потому что все точно так же страдали. Более того, нужно было работать. Поэтому целое поколение выросло с представлениями, что лучшим вариантом было справляться со своими эмоциями и что невысказанное вслух не может сделать больно. «Национальная гордость оказалась связана с непроявлением эмоций и противопоставлением себя тому, что мы видели на континенте, примерно как во времена Французской революции». Диксон пишет, «Стойкость британцев существовала на контрасте с жалким зрелищем, о котором писали военные корреспонденты, когда немецкие или японские командующие плакали, сдаваясь войскам союзников». Победа в Европе позволила кратко всплакнуть – Но потом худые, сломленные мужчины и женщины вернулись домой. Мой дед среди них, после того, как провели годы в качестве военнопленных. Но он никогда не говорил об этом и оставался решительно жизнерадостным до конца своих дней. К середине 20 века развитие нейронаук позволило психиатрам и психологам понять, как на самом деле работает наш мозг и больше не строить догадки о каких-то демонах. Учёные установили, что активность нашего мозга обусловлена электрической активностью и химическими веществами, а разные структуры мозга ответственны за разные паттерны поведения и настроения. На данный момент в нейронауках преобладает точка зрения, что в осуществлении различных функций одновременно принимают участие разные структуры мозга. Ко второй половине XX века нам, по крайней мере, разрешили быть грустными, хотя, пожалуй, всё ещё не стоило показывать это на публике. В 1970-х отношение к грусти снова изменилось. Совершеннолетия достигли дети эпохи Бэби-Бума, которые лучше понимали свои эмоции. Они были мягче, бунтовали против подавляющих свои эмоции родителей, которые прошли войны. Диксон подчёркивает, что в Великобритании в то десятилетие было несколько первопроходцев, не в последнюю очередь мужчина из «Мужчин Боб Сток», который расплакался от радости, когда выиграл Кубок Англии, играя за Нью-Касл Юнайтед. Джоан Байес в 1970-х годах также трогало взрослых мужчин до слёз, как и случайное убийство ёжика газонокосилкой. Говорит Диксон, знакоми меня с текстом теперь моей второй любимой поэмы Филиппа Ларкина «Косилка». Снова было нормально чувствовать. Но были и свои проблемы. Бэби-бумеры, рождённые между 1946 и 1964, обычно воспитывали своих детей в более открытой манере, ставя самооценку превыше всего. Это было начало фокуса на защите эго объясняет профессор психологии Натани Эльгер. «Мы стали стремиться быть счастливыми. Для нас это стало превыше всего остального. Нам разрешили чувствовать, но лучше бы нам чувствовать себя только счастливыми». К 1980-м американский психолог Пол Экман выделил грусть как одну из шести базовых человеческих эмоций вместе с гневом, страхом, счастьем, удивлением и отвращением. Хотя сейчас уже обнаружено, что мы на самом деле выучиваем эти эмоции. Поэтому быть грустным больше не было моральным провалом, но если дети грустили, это был хэштег «провал», нижнее подчёркивание «родителей». Предполагали, что преждевременная смерть принцессы Дианы возвестит о новом, более чувственном периоде, потому что нация была в коллективном трауре, оплакивая ту, которая много значила для столь многих. Но не для всех. Диксон отмечает, что газетный обозреватель Ричард литл джон выступил против двухминутного молчания по случаю первой годовщины смерти принцессы Дианы в 1998 году, описав траур в прошлом году как угрожающую массовую истерию и отвратительную оргию эмоционального невоздержания. Он такой «милый» в кавычках. «Нулевые» принесли с собой серию реалити-шоу, в которых были даже эмоциональные истории героев. От членов жюри в «Экс-факторе» или «Британия ищет таланты» теперь ждали слёз и проявления эмоций. Певица, ранее известная как Шерил Коул, заслуживает подробный анализ в книге Диксона на полстраницы как типичный плачущий судья, завидно симпатичная плакальщица. «Суть в том, — говорит Диксон, — что мы все теперь плачем, по сравнению с тем, что исторически считалось неприемлемо частым. Я чувствую себя обязанной добавить сюда оговорку не все, опираясь на исследования профессора слёз и мои собственные наблюдения. Не все плачут всё ещё. Но если бы они плакали, это было бы хорошо, не так ли? Или, по крайней мере, это лучше, чем вообще не испытывать никаких чувств? Ну, колеблется Диксон. «Плакать над всем — это непозволительная роскошь», — в итоге говорит он. «Геополитическая ситуация может измениться, и у нас не будет этой роскоши». Боже, это также может означать, что за последний век мы забыли, как справляться с серьёзными проблемами. В погоне за счастьем и при потере традиционных ритуалов, связанных с грустью, Мы хуже, чем когда-либо подготовлены к тому, чтобы распознать, принять и прожить боль или страдания обычной жизни. По крайней мере, многие из нас живущие на Западе, потому что контекст имеет значение. Слёзы возникают из-за наших представлений о мире, поэтому очень важно не думать, что эмоции универсальны, говорит Диксон. Происходит серьёзный культурный релятивизм. То, что мы делаем, делают не все, поэтому для того, чтобы шире взглянуть на грусть и как с ней справляться, нам нужно выйти за свои границы и снять шоры, навязанные культурой. Приготовьтесь.